Глава двадцать третья Как только в школе не стало деду щукаря, собрание приняло совсем иной характер. По-деловому, непрерываемые внезапными взрывами смеха зазвучали выступления колхозников, обсуждавших кандидатуру Дубцова. А после того, как неожиданно для всех выступил Кузнец и Полит на собрании на несколько минут впервые установилась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 как уж под вилами. Ты понимаешь, об чем я говорю? Раньше, в единоличной жизни. Ты на работу был злой, по волчему без упуска хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь шибить. А зараз ты работаешь спустя рукава, как все одно для отвода глаз. Ну, не об этом речи, шо не пришла пора отчитываться тебе перед миром,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 Да трещат за окнами в зеленых зарослях акаций ночные сверестелки. Молчать и дольше было неудобно, и Островнов значительно громко повторил: "Недюже грамотный я для партии за вхозом быть грамотный, а в партии нет?" Снова спросил Шалы. "Там хозяйство, а тут политика."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 упрямо мотнул головой. Нечего на ветер слова кидать. Да и нет у меня в загашнике таких слов. Видишь, как хлопают? Стало быть, и мы так все понятно. Без моих лишних слов. Но разительная перемена во внешнем облике произошла за эти минуты ни с кем-либо из вновь принятых в партию, а с самим секретарем парт-ячейки Нагульновым.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 Первым подошел Кондрат Майданников, сидевшим сзади было видно, что мокрый от пота рубаха его сплошь прилипла к спине от лопаток до поясницы. Жалкий мой, как скажи, он десяти ну выкосил. Сочувственно прошамкала одна из старух, а кто-то тихо засмеялся. Погрели Кондрата неплохо.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 — Начинаешь, как дед щукарь. Энтод говорил, дорогие граждане и старушки, а ты вроде него, от этой же печки зачинаешь пляс. — Они со щукарем один у одного обучаются. Щукарня нет, да и вернет давыдское словцо факт, а Давыдов скоро будет говорить, дорогие граждане и миленькие старушки, — добавил старик обнизов.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 Один дурак в потемках ругается почем зря, а другие неизвестно для чего смеются. Потеха не жизня пошла. Хочешь не ходи на собрание. Я поясню вам, по какой такой причине возглашал дорогие граждане и старушки. А по такой причине, что старушки дело верное и надежное. Любая старушка все одно, как Госбанк, живет без мошенства и без подвоха.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 — заносчиво ответил щукарь. — какое до этого дело? Это наш дело семейное, не партийное. Ясно тебе? — Ничего не ясно. Раз увела, значит, по делу увела. И ты должен быть дома. — Был. Да весь всплыл, Макарушка. И никому и ничего не должен. Ни тебе, ни собственной старухе. Ну, вас кончи Христот, вяжитесь от меня. за заради Бога.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 «Говори, с места разрешаем, только покороче!» Остановившись на полпути, дед Чукарь запальчиво прокричал в ответ. «Ты свою бабушку поучи, откуда ей говорить? А я свое место знаю! Ты, за завсегда на трибун лезешь, либо из призюдиума рассуждаешь и несешь оттуда всякое колесицу. А почему же я должен с людьми разговаривать, откуда ты с темного заду?»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 Тогда ложись, щекарь, на сырую землю и помирай с Господом Богом к ядреной матушке. Вот такой петрушкой складывается моя гробовая жизнь. Стало быть, сейчас час назад приходит сюда моя зазноба, а я сижу с Антипшкой, грачом на дворе, табачок с ним покуриваем и рассуждаем про артистов и насчет нашей протекающей жизни. Приходит она, треклятая, берет меня за руку и волокет за собой».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 «Уж кому-кому, а мне про ее сирище известно до тонкостей, на своем горбу пробовал». «И вот, она меня и тянет, и балакет следом за собой. А что поделаешь? Сила солому ломит». «Поспешаю за ней, сам спрашиваю, за какой нуждой ты меня от собрания отрываешь, как новорожденного дитя от материнских грудей? Ведь мне ж там дело предстоит». «Она говорит, пойдем, старый, у нас ставню на одном окошке сорвалась с петли». «Навесь ее как следует, а то, не дай бог, подует ночью ветер и расколотит нам окошко». «Это как вам номер? Вот тебя думаю, и раз». «Да что же, — говорю ей, — завтра дня не будет, чтобы ставню навесить? Не иначе ты опалаумила старая кочерыжка». Она говорит, «Я хвораю, и мне одной лежать хворости скучно. Не слиняешь, ли посидишь возле меня». «Вот тебе и два. Я ответствую ей на это».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 Вошли в хату, а я, недолго думая, шмык в сенце оттуда на крыльцо и поспешно накинул цепку на дверной пробой, а сам на рысяк сюда, в школу. Да кошечки у нас в хате маленькие, узенькие, а старуха моя, вы же знаете, тушистая, огромадная, ей ни за что в окно не пролез застрянет, как кормленая свинья в дароватом плетне. Это дело уже пробованное, застревала она там и не раз. Вот она и сидит теперь че дома. Сидит, миленькой, как черт в старое время, и шо до революции. В рукомойнике сидел, а из хаты выйти не может. Кому охота? Пуща идет, высвобождает ее из плену. А мне являться ей на глаза никак нельзя. Я дня на два подамся к кому-нибудь во временные жильцы, пока старух моя не остынет трошки, пока ее гнев на меня не потухнет. Я не глупой, чтобы рисковать своей судьбой,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 Спокойно спросил Разметнов. «С вами нехотя кончишь? Агафону от дать я опоздал. Все одно мы его приняли в нашу партию. Да может, я так... Оно и к лучшему. Может, я даже с вами и согласный. руку все как есть прояснил, и по глазам вашим вижу, что все вы тут предсидящие ко мне дюжа в имеете. А больше мне ничего и не надо. Поговорил я с вами в свое удовольствие...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 точно за критику всегда убивают иной раз топором иной раз из обреза а тебе как больше нравится от пули умереть или под топором нравится скажешь тоже же Да кому же может нравиться такое пришествие возмутился дед щукарь ты скажи лучше что мне теперь че делать надо как я могу себя оборонить от такого глупого дурака заявлять над начальством покажив вот и все Не иначе. Немного поразмыслив, согласился дед Щукарик. — Зараз пойду, макаршки жальца. А что же ему, проклятому кондрашке, не страшно за меня на каторгу идти? Он говорил, мол, за Щукаря мне больше год не дадут или на худой конец больше двух лет, а год или два я смело отсижу, легко дежурю. За таких старичишек, говорит, много не дают, самые пустяки дают за подобное барахло. «Наблизнется он, сын! Получит всю десятку! Уж я это до тонкостей знаю. В ярости возопил дед Щукарь и тут же получил от нагульного строжайшее предупреждение. «Я же ты, старик, еще раз заорешь недорезанным козлом? Немедленно выведем собрание!» «Сиди тихо, дедушка! Я провожу тебя отсюда! Я тебя в трату не дам!» — шепотом пообещал Дубцов.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 что оглушенный Ефим вначале только морщился, отмахивался, будто от пчел, от наседавших на него женщин, а потом, чую недоброе, вскочил на парту, весело, язычно заорал. — Уймитесь, мои лапушки, уймитесь зарать Христа! Это я по нечайке сказал, это я по оплошке сдуру сбрехнул. Пропустите меня к выходу и не тянитесь, пожалуйста, к моей морде с вашими кулаками. — Товарищ Давыдов! —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 Придется вместе с дедом щукарем пристраиваться какой-нибудь вдове во временной жильцы. Нету у нас с ним другого выхода.